Глава 22. Время и места те же. Второй Минотавр проплыл вдоль массивного кожуха, который прикрывал двигатели. Небольшие сопла двигателей, пространственные ориентации за счет непрерывной работы, постоянно корректировали положение десантного бота, синхронизируя его с вращением акреции вокруг продольной оси. Их работу полностью контролировали бортовые компьютеры бота, внося поправки в действия пилота таким образом, чтобы синхронизировать маневры судна с его постоянным положением в пространстве. «Кажется, есть хорошее место». Голос второго пилота мягко прозвучал в тишине пилотской кабины. Технический шлюз, отмечен на планах как s 117 находится рядом с ДПО верхних палуб левого борта, примерно в 70 метрах от кожуха маршевых двигателей. Сара бросила взгляд на один из экранов и кивнула. «Поняла. Корректирую курс». Ее пальцы затанцевали над виртуальной клавиатурой, вводя новый курс, и бот начал медленно смещаться в сторону. За бронепластом фонаря кабины медленно проплывал корпус космического транспорта, открывая невероятный вид на причиненные ракетами фальшиона разрушения. В местах попадания композитные пластины внешнего корпуса были оплавлены и вырваны. Крупные дыры зияли по всей задней части корабля, куда пришелся основной удар. Они были значительно меньше, чем последствия попадания бортовой энергетической артиллерии. Боеголовки с рентгеновскими лазерами просто не были способны выдать ту пылающую, всепоглощающую ярость, которой обладали корабельные лазерные установки. И ведь это всего лишь орудие легкого крейсера. Что могли натворить с незащищенным транспортом лазерные орудия линейных крейсеров и линкоров, страшно было представить. «Так, вижу цель», — Сара ввела нужные корректировки в систему. «На шесть градусов левее». «Понял. Боже, ну и громадина». Бот медленно проплыл рядом с одним из сопел двигателей пространственной ориентации, который был размером с сам бот. «И не говори». «А теперь, Алим, представь, сколько на такой дуре может быть народу?» «Ну, обычно команда на этих посудинах может составлять до ста, ста человек». «Ты это сейчас из головы взял?» «Нет, информация была в данных, которые мне переслали вместе с технической информацией по кораблю. Уверен, если бы ты их просмотрела так же внимательно, как и я, то ответ на вопрос был бы очевиден». Фу. «Умников никто не любит, Алим!» Ее напарник рассмеялся, услышав эти слова, особенно учитывая древнее значение его имени. Тем не менее, шуточный разговор ни на секунду не отвлек его от поставленной перед ним задачи. «Шлюз в 30 метрах, левее на 4 градуса». «Смещаюсь. Приготовь стыковочный захват на случай, если этот окажется подходящим». «Понял. Выполняю». Это была третья точка предполагаемого входа. В первом случае он оказался слишком поврежденным, а во втором указанного на планах технического люка вообще не оказалось на корпусе. Это не было большой неожиданностью, так как, несмотря на один исходный проект, корабли, особенно грузовые, строились на разных верфях, что способствовало различным изменениям в конструкции, которые диктовались традициями кораблестроения и желанием верфей оптимизировать проект под свои возможности. В чертежи постоянно вносились небольшие изменения, которые хоть и документировались, но, как правило, на локальном уровне. По этой причине корабли, построенные на разных верфях, отличались друг от друга. «Вроде целый». Сара осмотрела шлюз с помощью внешних камер, так как взглянуть на него собственными глазами было просто невозможно из-за позиции бота. «Отлично. Начинаем стыковку». «С удовольствием. Захваты готовы». Сара аккуратно подвела бот к стыковочному шлюзу. Короткий импульс ДПО расположил его точно над ним и опустил специальными захватами прямо на шлюз. Они представляли собой специальные манипуляторы, которые подстраивались под необходимую форму и прочно удерживали бот в тех случаях, когда нужно было сохранять строго определенную позицию, а стыковочные механизмы шлюза не работали. Или экипаж транспорта не горел желанием их включать. Минотавр едва заметно вздрогнул. И Сара почувствовала легкое головокружение. Всего на секунду, покуда ее вестибулярный аппарат подстраивался под изменения, когда системы компенсации инерции и искусственной гравитации приспособились под изменившееся положение. Ведь десантный челнок больше не двигался в пространстве, а теперь при помощи мощных захватов стал, по сути, частью огромного транспорта. Она активировала канал внутренней связи. «Лиза, мы на месте!» Алим начал процедуру выравнивания давления. «Через тридцать секунд можете начинать». В динамиках шлема скафандра раздалась спокойная контральта командира штурмовой группы. «Поняла. Ждем и начинаем. Ты давай там поосторожнее, ладно? Не хочу терять единственную приятную собутыльницу». В динамиках раздался веселый смешок. «Ладно, подруга. Группа два. Отбой». Лиза отключила канал и вернулась обратно на связь с группой. «Нори». «Вскрывайте шлюз!» «Да, босс!» Шлем ее заместителя качнулся, когда он кивнул головой. Алек, Евгений! Готовьте оборудование!» Раздался хор голосов. Бойцы подтвердили приказы и подтащили к шлюзу, расположенному в нижней части десантного отделения, плазменные резаки. Как только индикатор давления загорелся зеленым, МакМертон протянул руку и нажал несколько клавиш на пульте. Бронированные створки разъехались в стороны, открывая доступ к шлюзу. Евгений мягко спрыгнул вниз прямо на створке шлюза. Места было не очень много, поэтому работал он один. Алек лишь подал ему массивный плазменный резак, от которого тянулся кабель питания, подключенный к энергетической системе Минотавра. Использовать в таких условиях более компактную автономную версию с питанием от собственных накопителей не имело смысла. Она обладала меньшей мощностью, чем этот громоздкий инструмент – и хотя было удобнее, все же при ее использовании времени ушло бы больше. Расположившись поудобнее, включив магнитные захваты на ступнях, Евгений активировал резак. Газ, выступавший в качестве рабочего тела, моментально вспыхнул, создавая короткую струю высокотемпературной плазмы, и боец начал вырезать проход в шлюзовых створках. На всю работу потребовалось не более двух минут. Благо, Шлюзовые створки не имели той толщины, которой обладали пластины внешнего корпуса, материал из которого они создавались не был приспособлен для сопротивления подобному воздействию, и вскоре в шлюзе появилось достаточное отверстие для проникновения внутрь корабля, точнее в переходную камеру. Удар по вырезанной части люка вышиб внутрь переходной камеры куски 30-мм толщины, которые влетели внутрь и, медленно проплыв по камере, ударили о дверь на другом конце. Искусственной гравитации внутри переходной камеры не было. Лиза повернулась к своим людям, которые молча ожидали приказа действовать, и находились в своих местах, чтобы не мешать работе товарищей, которые вскрывали шлюз. «Внимание!» «Официальные правила ведения боя. Только ответный огонь. Неизвестно, получили ли они приказ капитана сдаться, поэтому не знаем, что именно нас ждет. Если перед вами безоружный человек, схватить и обезвредить». Она оглядела десантников, стараясь подметить едва заметные движения, которые бы выдавали нервозность. «Но если перед вами будет вооруженный человек...» Она немного помедлила. «Стреляйте, а затем уже спрашивайте, не желает ли он сдаться». Последняя реплика вызвала пару смешков в эфире, которые, впрочем, тут же смолкли. «Я знаю приказ капитана, но не собираюсь подвергать вас ненужному риску. Если есть возможность, прикажите им положить оружие и сдаться. В любых иных случаях стреляйте без раздумий. Все все поняли?» Стройный хор голосов подтвердил сказанное, и Вейл удовлетворенно кивнула. «Начинаем! Нори!» МакМертон кивнул и без каких-либо колебаний просто спрыгнул вниз, прижав грудной бронепластине оружие. Импульс свободного падения, приданный ему гравитацией, которая создавалась внутри десантного бота, позволил ему быстро преодолеть длину перехода. Вслед за ним последовали Алик и Евгений с оборудованием. В этот раз им потребовалось всего 18 секунд, чтобы пробиться через запорный механизм. Воспользовавшись искусственными мышцами брони, они раздвинули герметичные створки в стороны. Схватившись за помеченные ярко-красным цветом поручни, МакМертон одним быстрым движением перенес свое тело внутрь корабля. Он оказался в одном из технических коридоров, которые проходили по всему судну, и сразу же занял позицию у входа, прикрывая его на случай возможной атаки. Вслед за ним появились Алек, Евгений и остальные члены ударной группы. Вейл была в числе последних, кто проник на борт пиратского корабля. Быстро заняв позиции вокруг шлюзовой камеры и сверившись с планами корабля через электронный интерфейс, встроенный в шлем, Лиза быстро проложила оптимальный маршрут к реакторному отсеку. «Эдвардс, Вадим, остаетесь и охраняете бот». Она открыла канал с пилотом челнока. «Сара, слышу четко и ясно. Мы идем к реакторному отсеку». «Я оставила двоих для вашей защиты, но, надеюсь, обойдется без этого. Передайте медикам, чтобы постоянно были на связи. В случае, если безопасность бота будет под угрозой, отрубай захваты и улетай. Все понятно?» «Да, прекрасно. вэйл конец связи». Она повернулась к своим людям, которые ждали команды. «Пошли, ребятки. Время отработать наше высокое жалование». Группа Серебрякова продвигалась через корабль, словно ураган, который было невозможно остановить. Хотя нельзя сказать, чтобы команда корабля не старалась. Большинство все же прислушивались к инстинкту самосохранения и не пытались перечить внезапно появившимся вооруженным десантникам. Первые же встреченные ими пираты были заняты тем, что пытались наскоро заварить герметичную дверь, которая вела в поврежденный во время ракетного удара отсек. Повреждены были приводы двери, и она протекала. Кислород просачивался внутрь искореженного отсека и улетал в пустоту. Команда пиратского корабля использовала баллоны с быстро застывающей до состояния камня липкой пеной, чтобы как можно быстрее заделать щель. Работа прервалась, когда в проходе появилось почти два десятка людей в броне и с оружием. Робкая попытка одного из пиратов защититься с помощью баллона была смехотворна. Удар, пришедшийся в плечо одному из бойцов, оставил едва заметную царапинку на его поверхности. Сергей позволил им закончить работу, после чего все были скованы по рукам и ногам с помощью наручников из гибкого и прочного пластика, который нельзя было расплавить или разрезать обычными средствами. За исключением глупого, но храброго парня с баллоном герметизирующей пены, пираты все же обладали разумом и практически сразу же сдавались, понимая, что они не могут противостоять закованным в броню людям Серебрякова. Двигаясь парами, его люди быстро прокладывали себе путь через технические коридоры пиратского корабля. Вдруг стоило ведущей двойке подойти к очередному повороту и осторожно заглянуть за угол, как на них сразу же обрушился град выстрелов. Они не причинили никому вреда, так как были выпущены из легкого импульсного оружия. Один из бойцов опустился на колени и осторожно высунул в проем кончик указательного пальца. Крошечный объектив позволил легко заглянуть за угол. Серебряков присел рядом с бойцом, который просматривал видеопоток на экране своего шлема. «Сколько их, Бенни?» Шесть босс. Все с легкими импульсными пистолетами или дробовиками. Сейчас перешлю картинку». На лицевом щитке Сергея моментально появился снимок опасной части коридора. В дальней от него части, примерно в 20 метрах от того места, где они находились, система, отвечающая за определение возможных угроз, отметила шестерых людей, которые заняли позицию рядом с шахтой корабельного лифта. Все они были одеты в различные, отличающиеся друг от друга, контактные скафандры разной степени поношенности. «Так, капитан просил быть вежливыми. Отойди в сторону». Бенни кивнул и быстро уступил место командиру группы у самого угла и выкрутил громкость внешних динамиков своего шлема на максимум. «Бросайте оружие и сдавайтесь!» Ответ не заставил себя ждать. «Пошел ты к черту, ублюдок! Вы нас так легко живыми, не воз...» «Повторяю!» – перебил его Сергей. «Положите оружие на палубу и сдавайтесь! Ваше судно обездвижено и взято на прицел!» «Наш капитан обещает справедливый суд в отношении команды, если вы сдадитесь без боя». Новый поток проклятия и ругани дал ему окончательно понять, что, похуже по-легкому не выйдет. «Бенни, дым!» – быстро приказал Серебряков. «Есть!» В руках Бенни появились два небольших цилиндра, каждый около 4,5 см в диаметре и 15 см в длину. Быстрым броском десантник отправил гранаты вдоль коридора, Прямо к засевшим в конце его пиратам. На полпути заряды с небольшими хлопками разорвались, и коридор заволокло густой пеленой черного дыма, едва выпущенный на волю реагент соединился с кислородом. Дымную пелену тут же прорезали выстрелы, пираты открыли огонь вслепую. Сергей ожидал этого и специально выждал, прежде чем броситься за угол. «Мы попали? Попали? Заткнись, идиот!» лень. Вглядывался в клубы черного дыма, в которые его товарищи только что выпустили ураган выстрелов. Дротики из легких импульсных пистолетов прочерчивали линии в дымовой завесе, вспарывая ее словно нож в водную гладь. Линию очень хотелось бы иметь что-то более внушительное, нежели легкие пистолеты или дробовики. Но это было невозможно. Заряды более мощных винтовок могли пробить легкие переборки корабля и повредить жизненно важные системы. «По крайней мере, те, которые еще остались», — мрачно подумал он. «Следите за коридором, они могут попроб...» Он так и не успел закончить фразу. Люди Серебрякова, так же, как и группа Вейл, позаботились о высокой пробивной способности своего стандартного оружия. Тяжелые штурмовые винтовки, которые обладали достаточной мощью для поражения противников в силовой броне, могли нанести огромный урон кораблю. К счастью, десантное снаряжение обладало модульной конструкцией и позволяло подогнать его под определенные задачи и требования. Простая замена блока разгона катушек и смена типа боеприпасов позволила ударным группам Фальшона практически не беспокоиться о побочном ущербе и при этом сохранить подавляющую огневую мощность. Вместо 5 миллиметровых дротиков магазина измененных винтовок вмещали в себя 30 картриджей, каждый из которых содержал в себе 50 крошечных, полутора миллиметровых вольфрамовых стрелок. Новый разгонный блок не обладал той же мощностью, но имел другое важное отличие. За счет своей конструкции он позволял регулировать степень разлета содержимого картриджа в пределах круга диаметром от 5 сантиметров до 2 метров на дистанции в 50 метров. Работая в полностью автоматическом режиме, это оружие показывало себя чрезвычайно эффективным в тех случаях, когда требовалась определенная аккуратность. Облако стрелок, настроенное на рассеивание в пределах 50 сантиметров, вырвалось из дыма и превратило верхнюю часть тела старшего заместителя начальника абордажных операций Акреции, Линя, Бей, Фонга, в кровавое месиво. Из дыма вырвались фигуры в черной броне с глухими шлемами. Они вели быстрый огонь одиночными выстрелами, и каждый отвечал за подавление огнем или уничтожение своей цели. На то, чтобы зачистить коридор, им потребовалось 3,5 секунды. «Проверить тела». Его люди моментально осмотрели тела на палубе. Оружие, лежавшее рядом с ними, было отброшено в сторону на тот случай, если кто-то из пиратов был еще жив. Таковых не оказалось. «Прекрасная работа. Бенни, отметь это место на планах. Потом нужно будет собрать останки и провести опознание. Като, Генрих, вскрывайте створки лифта». Названные бойцы тут же принялись за дело. Естественно, он не собирался использовать кабину лифта, чтобы добраться до цели. Для этой задачи можно было воспользоваться техническим каналом, который шел внутри лифтовой шахты. Сергей раздражало отсутствие связи с «Вейл». Переборки корабля блокировали сигнал, и для устойчивой связи после захвата мостика ему нужно будет подключиться к ретранслирующей системе корабля. Раздался отвратительный скрежет протестующих против такого обращения механизмов – когда створки лифта раздвинулись в стороны и зафиксировали в таком положении. «Готово, босс!» Шахта лифта уходила на 27 метров вверх и на 40 вниз. Именно вниз десантникам и требовалось попасть, так как мостик управления находился пятью палубами ниже. Один за другим люди Серебрякова начали спуск по скобам технической лестницы.